Глава 16. Ври, уверенно. После ограбления амбара было решено на некоторое время затаиться. Об участившихся взломах стали судачить даже на городских базарах. Пусть понемногу всё уляжется. Решили податься в горы, где народу было немного, а чужие, и вовсе туда не забредают. Прикарпатские горы место особое. Один сплошной лесной массив, тянувшийся на десятки километров, который без труда может укрыть целую армию. Лишь и раз на желтеющих полянках, выглядевших среди густово смешанного леса проплешинами, можно было увидеть хутора с белыми стенами, огороженные невысокими шаткими плетнями. На некоторых хуторах серьёзное подворье, Сарай для бытовых нужд, амбар для зерна, конюшня, небольшой загон для скота. Подле ограды земляной надел, способный прокормить как дворовый скот, так и домочадцев. Некоторые у хутора, отстоявшие от больших дорог на значительное расстояние, оказались заброшенными. Избенки пообветшали, плетни покосились, так что подправить хозяйство было некому». Причины запустения были различными. Кто-то не сумел более тянуть хозяйство, требующее изрядного труда. Кто-то отстроил новое жильё, более просторное и поближе к городу. А где-то хутора просто вымерли. Молодёжь съехала и не думала возвращаться, а старики, не имевшие уже сил оנק тянуть прежнее громоское хозяйство, ставшее вдруг большой обузой. Разбрелись по родственникам. Жилище, лишенное ухода, быстро веншало и через какой-то год-другой приходило в окончательную негодность. Побродив по окрестности, свернули в небольшую деревеньку Кривичи. Для постоя свояк выбрал просторную заброшенную избу, срубленную из толстых елей, рассчитанную на большую семью. За месяцы отсутствия хозяев не обветшали и дворовые постройки, в которых, видно, оставленное за ненадобностью находилось всякое различное утварь. Вполне удобное жилище, чтобы перекантоваться с недельку другую. Помещения в доме были прибраны, вещи лежали на своих местах. Ощущение было таковым, будто бы жильцы покидали дом в большой спешке и скоро должны вернуться. Вот только поверить в их возвращение мешал толстый слой пыли, покрывавшей мебель, и крепкая, застоявшаяся сырость, случающаяся в умирающем доме, буквально заползавшая через ноздри в легкие. Протопили как следует сруб, обжились, в доме оставалось кое-какая посуда и постельное белье. Можно даже сказать, что разместились с некоторой роскошью. На печке в ступку поставлены пустые чугунки и сковороды — весьма полезные предметы при длительном проживании. На значительном отдалении ближе к дороге стояло еще несколько хуторов, в которых велось небольшое хозяйство. Из дворовых построек раздавалось голосистое горлание петухов. На Зойлево и по-деловитому галдели гуси. Появление чужаков на брошенном хуторе приметили. Но с расспросом никто не лез. Очевидно, принимая пришедших за родственников прежних хозяев. Сеграш ходил в соседнее село, отстоявшее от хутора километров за 5, и покупал у куркулей продукты, которые ему охотно продавали за хорошие деньги. В этот раз отдовольствовались картошкой и большим шматком сала, прикупленным на соседнем хуторе. Играш взялся за картошку, почистил, нарезал её на тонкие ломтики и свалил на раскалённую сковороду. "Сейчас будет готово", пообещал он. Сваяк вытащил из сумки горелку и торжественно, как самое святое, установил бутыль в центр стола, и положил хлеб, купленный днём ранее на рынке, белёсый, как толчёный мел. Жыган довольно крякнул и, достав из заголенища сапога нож, с готовностью принялся он резать сало на ровные куски. Зякос, что надо? Вот умеет охохлы сало солить. Вроде бы наука-то не хитра, а требует большого таланта. Где я только не бывал, куда меня только не заносило, а только такое сало, как здесь, резко тене доводилось. Здыжай подходит, охотно согласился с свояк, устроившись на крепком, с толстыми ножками табурете. Они сало чесночком заправляют, а ещё перца не жалеют. Хранить ещё умеет. Дошёл черёд до хлеба. Нарезал жиган его аккуратно, стараясь не обронить на стол даже крошку. А когда всё было исполнено, уложил его на плоскую алюминиевую тарелку. Хороший духан придёт, похвалил чиграша свояк. Где ты так знатно научился картошку жарить? Пылнаватые губы чиграша разошлись в довольной широкой улыбке. Хвала пахана была приятна. — В детдоме, бывало, жрать захочешь, а там до пуза-то никогда не кормили. Надергаешь где-нибудь в садах картошки, ну и зажаришь ее с хлопцами. — А может, тебе того, в повара переквалифицироваться? — серьезно произнес свояк. — И при жатве всегда будешь, и при деньгах. А в кабаках еще и курочки молоденькие толкутся, так что без ласки никогда не останешься. Шиграш нахмурился. «Свояк, ты меня с фраерами не путай. Я был блатной-блатным и помру». «Чего ты раскипятился?» — примирительно произнес свояк. «Пошутил я. Давай, прими с нами по стакану на грудь. А там и за картошечку примемся. Только смотри, чтобы не пригорело. А то не люблю, когда уголь на зубах хрустит. Давай же, Ганн, разливай нам горилку». Со всей охотою вас преял жеган. Бережно, словно малое дитя, он поднял большую трёхлитровую бутыль и стараясь не пролить и капли, разлил мутноватую жидкость по металлическим кружкам. "Это ювелир, однако", похвалил свояк. "Аккуратно разлил. У меня как в аптеке: ни капли больше, ни капли меньше". Чувствуется большой опыт. Одобрительно подтвердил Сваяк, поднимая металлическую кружку. Чуть аромат. Это не какая-то там севуха с куриным помётом, то от настоящим хлебушком пахнет. За что пьём? спросил Чиграш, взяв кружку. Чтобы живыми выбраться из этих гнилых мест. Кружки дружно подались вперёд, цокнулись на середины стола и неспешно разошлись. Выпили молча. Крякнули дружно и аккуратно, с большим аппетитом, заели куском сала. «А по мозгам-то крепенько шибануло. Да и горло все обожгло. Они в горилку перец, что ли, подкладывают?» — поинтересовался свояк, положив на кусок хлеба ломтик сала. «Все так», — охотно отозвался Жиган. «Тетка у меня под Киевом жила». Не знаю, живали сейчас. Да войны у неё ещё гостил. Горилка она знатно ворганила. Бывало сапонёт в него стакан красного перца, душистого такого, крепкого. Вот ведешь потом рымаху и глаза аж на лоб лезут. До самых кишок прошибало. А цвет почему у горилки такой коричневый? Недоуменно спросил чеграш. Эх, солога, добродушно протянул жган. Они в него жжённый сахар добавляют. Ты лучше давай за картошка следи, указал свояк. А то без жратвы нас оставишь. Чеграш поднялся из-за стола, помешал в сковороде ложкой подрумянившуюся картошку. Она уже почти готова. Ставь давай сюда, не томи. Чеграш ловко подхватил сковороду тряпкой и поставил её на стол. Пару минут обождать и самое то будет. Ежуа, нам и такая сгодится, решил свояк, подцепив ложкой горячую, аппетитно выглядевшую картошку с тёмно-коричневой корочкой. Может, ещё по одной? предложил Жиган. Разливай, с таким картофаном самое то будет. Весело забулькала горилка, проливаемая в кружку. Как ты думаешь, сколько в ней градусов? спросил вдруг Жиган, посмотрев на свояка. откусывая ещё кусок горячей картошки. По его скривившемуся лицу было заметно, что он ругал себя за поспешность. По крепче водки малость будет. В ней не менее 70° градусов. Авторитетно заметил Жган. Всё это взял, засомневался свояк. Водку пьёшь, так она как вода проходит, а тут будто бы раскалённое железо глотаешь. Неожиданно за дверью послышался слабый треск, каковой случается, когда кто-то наступает на сухую ветку. Вытащив из-за пояса пистолет, Сваяк шагнул к двери, дал знать рукой, чтобы были готовы. Из-за стола вышел Жиган, прижавшись к стене и извлёк из кармана ТТ. Чиграш отошёл на другую сторону двери, в ладони старенький наган, держал умело, прижав локоть к корпусу. Свояк резко распахнул дверь. Его встретила глубокая ночь. В дверной проем дохнула вечерней прохладой. В кронах деревьев, стоявших поблизости, зашумел и заволновался ветер. Впереди темной, неразличимой каймой стоял густой лес. В поздний вечер он смотрелся особенно, суровым. Но двор оставался безлюдным. Веселые, сисе ветер продолжал солить, раскачивая дверь то в одну, то в другую сторону. При противный скрип несмазанных петель просто рвал нервы. Осторожно, как если бы он двигался по минному полю, свояк вышел за порог хаты. Небо, тёмное и зловещее, лишь добавляло драматизма. Только над вершинами островерхих елей слабо просматривалась светлая полоска. Сояк обошёл двор, заглянул за дворовые постройки. Никого. Ни единого признака вторжения. Уже расслабляясь, сунул пистолет за пояс. Померился с пьяным, вошёл он в дом, закрывая за собой дверь. Ах, не хотелось бы помирать в цветущей возрасте. Ладно, давай за стол. Напиваться не будем, а то и в самом деле тёпленькими возьмут. Закрыли на щеколду двери. Вернулись к столу и не спеша, как это делают люди, знающие толк в кушаниях, принялись за жареную картошку. Вот что я тебе хочу сказать, Чиграш, поскрёб своя картошку, приставшую к чугунной поверхности. Никогда не думал, что ты такой отменный кушавар. У меня маруха была, Варкой звали. Перед самой войной с ней сошёлся. Лодо года прожили, пока меня мусара не замели. Мастерица была всякую жратву готовить. Вся ж пона местная к нам сбегалась, чтоб борща её поесть. А если на малине что-то готовила, так такой дух ян знатный шёл, что все урки пропойлые карты забывали. А ты ещё граж молодец. Даже Вальку мою переплюнул. У тебя вкуснее будет. Сливочного масла нужно было побольше положить. Вот так давно ещё лучше получилось. Непререเดниший и так знатно. Что дальше будем делать? спросил Сеграш. А ты что предлагаешь? Сельсовет нужно брать. Ты думаешь, у них деньги есть? кмыкнул Сваяк. Сейчас у них как раз есть деньги, возразил Сеграш. Откуда такая уверенность? Растолкуй. Я ведь деревенский, с кологи родом. Первая моя выходка была за то, что я сельсовет подломил. Я много взял. Особенно, не рожился, не весил отвешал чи гараж, с крышами ещё поделился. Ну и от святое. И что потом? Как взяли-то? Набрали мы бухла разного, жрынины всякой. Напились в умат и пошли клопа давить. Опроснулся я уже в камере. Хоть убей меня, совсем не помню ни хрена, как там оказался, скривившись, добавил. Хотя рассказывали разные. В ментурем мне втирали, что Снажов на них кидался, сопротивление властям оказывал. А может, урод мусора специально тебя говорили, чтобы у хозяина подольше почесался. Не врут, всё так и было. Уныло протянул к чеграш. И я потом с корешами перетёр, они подтвердили. А ведь они при таком раскладе и грох у тебя могли. За ними не заржавеет. Так что можно сказать, тебе ещё потфартило. Так откуда гроши в сельсовете? Это тебе не ювелирный. Сельсовет обычно по осени рассчитывается с колхозниками, когда урожай соберут. Привозят деньги, под роспись раздают. Здесь такая же бадяга. Турка нужно знать, когда именно деньги подойдут. Мысль дельная. Согласился свояк, не без сожаления отодвинув от себя пустую сковородку. Картошка и в самом деле удалась. Чиграш парень разносторонний. Талантов у него, что грани у хорошего бриллианта. И кошелёк может ювелирно подрезать у зазевавшейся старухи. И ужин классный соargaanить. Сделай вот что ж ты? Поспрашивай по деревням, когда и в каких числах привезут деньги. А ещё узнай, кто их охраняет и с какими стволами. В общем, всё, что возможно, только постарайся поаккуратнее, чтобы не заполиться. Сделаю. Переоденся для верности в милицейскую шкуру. Неожиданно широко улыбнувшись, Сваяк добавил хитро: "А она на тебе сидит как влитая". Но если западозрит, что я ряженый, народ здесь простоватый, к таким хитростям не обучен. Даже не сомневайся. Но не спросят, что это я всё расспрашиваю. Скажешь, что прибыл сюда в качестве дополнительной охраны. Говори смело и уверенно, тогда тебе точно поверят.